Глава 32. 13 августа мы встали рано. Нужно было испробовать новый способ передвижения. Оснастку плота составляли мачта, сооружённая из двух длинных шестов, подпёрто горбылём, рея, на которую пошёл третий шест и парус, сшитый из одеял. Веревок был достаточно, плод был сработан на славу. В шесть часов профессор дал знак к отплытию. Провизия, багаж, приборы, оружие и солидный запас пресной воды, взяты из горных ручьев, были уже погружены. Ганс снабдил плод рулем и благодаря этому он мог управлять нашим суденышком. Он встал у руля, отвязал канат. Парус был поднят, и мы отвалили от берега. Когда мы уже выходили из бухты, дядюшка, придерживавшийся географической номенклатуры, пожелал назвать бухту моим именем. «Полните», — сказал я. «Я предложил бы вам другое имя». «Какое же?» «Гретхен. На карте бухта Гретхен будет выглядеть очень недурно». А «Пусть будет бухта Гретхен». Таким образом, имя моей милой романтической ферландки было связано с нашей научной экспедицией. Легкий ветерок дул с северо-востока. Подгоняемые попутным ветром, мы вышли в открытое море. Плотность атмосферы значительно увеличивала силу ветра, вздувавшего наш парус, как какой-нибудь кузнечный мех. Через час дядюшка мог довольно точно определить скорость, с которой мы плывем. «Если мы будем плыть и дальше с такой скоростью», — сказал он, — «то в сутки мы пройдем по меньшей мере в Лье, и скоро увидим противоположный берег». Я ничего не возразил и пересел поближе к рулю. Северный берег сливался уже с туманной линией горизонта. Перед моими глазами расстилалось необразимое водное пространство. Черные тучи отбрасывали темные тени и, казалось, еще более омрачали угрюмые воды. Серебристые лучи электрического света, отражаясь в водной зыби придавали ей фосфорический блеск. Вскоре берег совершенно скрылся из виду. Исчезли всякие признаки, по которым можно было судить, насколько быстроходен наш плод. И если бы не фосфорисцирующий след за кормой, я мог бы подумать, что мы стоим на месте. Около полудня нам стали встречаться исполинские водоросли избороздившие зелеными волнами поверхность моря. Я знал жизнеспособность этих растений, которые стелются по морскому дну на глубине более чем 12 тысяч футов, которые способны размножаться при давлении почти 400 атмосфер и часто образуют мели, затрудняющие движение кораблей. Но, кажется, нигде не растет такая гигантская морская трава, как в море Лиденброка». Наш плод лавировал среди этих мощных водорослей длиной в 3 четыре тысячи футов, тянувшихся, извиваясь, как змеи, насколько хватает глаз. Мне доставляло удовольствие следить за этими бесконечными лентами, гадая, когда же им будет конец. Но прошло уже несколько часов, а зеленые ленты не обрывались». Какова же была сила природы, взрастившей такие растения, и каков должен был быть вид земли в первые эры мироздания, когда под влиянием теплоты и влажности вся ее поверхность представляла одно лишь растительное царство. Наступил вечер, и, как я уже заметил накануне, сила света не уменьшалась. Это излучение было постоянным явлением природы и не подлежало изменению. После ужина я прилег у мачты и сразу же заснул крепким сном, полным безоблачных грез. Ганс сидел у руля, напряженно следя за ходом нашей плавучей платформы, хотя из-за попутного ветра управлять рулем ему не приходилось. Профессор Лиденброк поручил мне с момента выхода из бухты Гретхен вести корабельный журнал, отмечая в нем малейшие наблюдения, записывая интересные явления, направление ветра, скорость движения — пройденное расстояние, одним словом, все события этого замечательного плавания. Поэтому я ограничусь тем, что воспроизведу здесь эти ежедневные записи, продиктованные, так сказать, самыми событиями, чтобы дать тем самым более точное описание нашей переправы морем. Пятница, 14 августа. Свежий северо-западный ветер. Плот плавно плывет при попутном ветре. Берег остался позади нас в тридцати лье. Горизонт пустынен. Сила света не изменяется. Погода ясная. Иначе говоря, высоко парят легкие облака в атмосфере, напоминавшие расплавленное серебро. Термометр показывает плюс 32. В полдень Ганс приделал крючок к насаживает на него кусок мяса и закидывает самодельную удочку в воду. Проходит часа два, рыба не клюет. Неужели эти воды необитаемы? Нет. Удочку дергает. Ганс вытягивает веревку. На крючке бьется рыба. «Рыба!» — кричит дядюшка. «Осетр!» — восклицаю я в свою очередь. «Маленький осетр!» Профессор внимательно разгадывает рыбу. Он со мной не согласен. У этой рыбы плоская округленная голова. Передняя часть туловища покрыта сплошным панцирем, состоящим из костных пластинок. Ротовая щель лишена зубов. Довольно развитые нагрудные плавники при отсутствии хвостового плавника. «Это животное, несомненно, принадлежит к тому классу, к которому естествоиспытатели причислили осетра, но оно отличается от него существенными признаками». Дядюшка не ошибся. После беглого осмотра он заключил, «Рыба принадлежит к семейству, вымершему много столетий тому назад, окаменелые останки которого находят в пластах Дивонского периода». «Как?» — сказал я. «Неужели мы поймали одного из обитателей первобытных морей?» «Да», — ответил профессор, продолжая исследовать рыбу. «И ты увидишь, что эти рыбообразные ископаемые не имеют ничего общего с современными рыбами. Поймать такой экземпляр живым — истинное счастье для естествоиспытателя». «Но к какому же семейству рыба принадлежит?» «К отряду гоноидных, семейству цефаласписов, роду...» ну роду Птерихтисов, готов в этом поклясться. Но этот экземпляр представляет собой особенность, которая, как говорят, встречается только у рыбы в подземных водах. — Какую же? — Рыба слепа. — Слепа? — Не только слепа, но у нее совершенно отсутствует орган зрения. — Я смотрю. — Совершенно верно. Но, быть может, это единственный случай. Мы снова закидываем удочку. Море, по-видимому, изобилует рыбой, потому что за два часа мы вылавливаем множество птерехтисов, равно как и других рыб, принадлежащих тоже к вымершему семейству дептирисов, род которых дядюшка, однако, не может определить. Все они лишены органа зрения. Этот неожиданный улов значительно увеличивает наш запас ясных припасов. Итак, можно, очевидно, наверняка предположить, что море это содержит исключительно всякого рода ископаемых, причем как рыбы, так и присмыкающиеся, тем лучше сохранились, чем дольше от нас эпоха, к которой они относятся. Может быть, мы встретим даже какое-нибудь присмыкающееся, которое наука сумела восстановить по обломку кости или креща. Я беру подзорную трубу и осматриваю море. Оно пустынно. Конечно, мы еще слишком недалеко от берега. Я смотрю в воздух. Почему бы не пролететь, рассекая своими крыльями эти тяжелые атмосферные слои какой-нибудь из птиц, восстановленных тем же бессмертным кювье? Рыбы могли бы служить им обильной пищей. Я оглядываюсь, но воздух не обитаем как и берега. Между тем, мое воображение уносит меня в мир чудесных гипотез палеонтологии. Мне снятся сны и наяву. Мне кажется, что я вижу на поверхности вот огромных херсид этих допотопных черепах, похожих на плавучие островки. На угрюмых берегах бродят громадные млекопитающие первобытных времен, лептотерий, найденный в пещерах Бразилии, и мерикотерий, выходец из ледяных областей Сибири. Вдали, за скалами, прячется толстокожий лофеодон, гигантский топир, собирающийся оспаривать добычу у анаплотерия, животного, имеющего нечто общее с носорогом, лошадью, бегемотом и верблюдом. Как будто создатель в торопях смешал несколько пород животных в одной. Тут гигантский мастодонт размахивает хоботом и крошит прибрежные скалы клыками. Там мегатерий взрывает землю огромными лапами и своим ревом пробуждает звучное эхо в гранитных утесах. Вверху, под крутыми скалами, карабкается предок обезьяны — протопитек. Еще выше парит в воздухе, словно большая летучая мышь, рукокрылый птеродактиль. Наконец, в высших слоях атмосферы огромные птицы, более сильные, чем казуар, более крупные, чем страус, раскидывают свои широкие крылья и ударяются головой по гранитный свод. В моем воображении оживает весь этот ископаемый мир. Я переношусь в первые дни мироздания намного предшествовавшие появлению человека, когда не вполне сформировавшаяся земля не создала еще условий, необходимых для его существования. Я переношусь в ту эру, когда вообще не водились еще животные существа на земле. Исчезли млекопитающие, потом птицы, присмыкающиеся мезозойской эры, наконец, рыбы, ракообразные моллюски. В небытие погружаются зоофиты переходной эпохи. Вся жизнь на Земле заключена в одном «мне», только мое сердце бьется в этом безлюдном мире. Не существует ни времени года, ни климатов. Температура земного шара непрерывно возрастает и начинает превышать теплоту лучезарного светила. Растительность приобретает гигантские размеры. Я брожу, как тень среди древовидных папоротников, вступая нерешительными шагами по пёстрому Мергелю и песчанику. Я прислоняюсь к стволам огромных хвойных деревьев и сплю в тени свинофелий, астрофелий, ликоподий, достигающих в вышину ста футов. Века протекают, как мгновение. Я переживаю ряд эволюций на земле. Исчезают растения, гранитные скалы теряют свою твёрдость, Под влиянием все усиливавшейся жары камни плавятся. Воды рассекаются по поверхности земного шара. Воды кипят и испаряются. Водяные пары окутывают землю, которая понемногу превращается в газообразную раскаленную до бела массу, лучезарную, как солнце. В центре этого туманного пятна, в миллион четыреста тысяч раз превышающего объем земного шара, который в будущем ему предстоит образовать, я уношусь в межпланетные пространства. Моё тело становится невесомым и, подобно атому, сливается с газообразной массой, описывающей в бесконечности свою пламенную орбиту. «Что за грезы? Куда они меня уносят?» Моя рука лихорадочно набрасывает на бумагу подробности этих странных превращений. Я все забыл. И профессора, и проводника, и плод. Мой мозг во власти галлюцинаций. «Что с тобой?» — спрашивает дядюшка. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами и не вижу его. «Осторожный, Аксель, ты упадешь в море!» В ту же минуту меня хватает сильная рука Ганса. Без его поддержки я упал бы в воду, увлечённой своими видениями. — Он с ума сошёл! — кричит профессор. — Что случилось? — спрашиваю я, наконец, придя в себя. — Ты болен? — Нет, у меня была галлюцинация. Теперь это прошло. Ведь всё благополучно? — Да, ветер попутный, море спокойное. Мы быстро плывём вперёд, и, если я не ошибаюсь в своих предположениях, скоро пристанем к берегу. При этих словах я встаю и пристально смотрю вдаль, но линия воды все еще сливается с линией облачного свода.